Доктор поддыхал часто заморгал. Кругом царил мрак. Фигура в плаще подняла голову и воззрилась на него белыми пустыми глазницами. В недавних воспоминаниях доктора подбыхла царила некоторая путаница, но одну вещь он помнил очень ясно. «Ага, призрак!» — вскричал он. «Попался!» «Знаешь, плоти на моих костях действительно нет, но к призракам меня обычно не причисляют». Доктор поддыхал, недоуменно нахмурился, глядя, как другая фигура в маске подняла тело доктора поддыхла и утащила его в густые тени. «А, теперь понимаю. Я умер, да?» Вдруг догадался он. Смерть кивнул. «Все говорит именно об этом». «Но это же было убийство. Кто-нибудь знает, что меня убили?» «Разумеется. Во-первых, убийца. Ну и ты сам, конечно». «Не могу поверить, что это был он. Неужели?» — начал было поддыхал На да, пора», — перебил смерть. «Но ведь он только что убил меня, задушил голыми руками». «Взгляни на это с другой стороны. Ощущения были не из приятных, зато это твои последние негативные переживания». «То есть сделать я ничего не могу?» «Предоставь это живым». Вообще-то, люди чувствуют себя несколько неуютно, когда мертвец вдруг начинает играть активную роль в расследовании собственного убийства. Это немножко нервирует. Кстати, у тебя очень хороший бас. Благодарю. А будет ли там, ну, хор и все прочее? А как ты хочешь?